Солнце взойдет. В октябре 1995 года я решил исследовать фотографии Аполлонов на предмет длины теней и их соотношения с местоположением и углом возвышения Солнца в соответствующие дни и время. Требовалось вычислить угол возвышения Солнца над лунным горизонтом, чтобы определить длину тени на тот момент времени, когда астронавты прогуливались по Луне. Мне надо было лишь освежить свои знания в области сферической тригонометрии и астронавигации. Я пошел в местную библиотеку, проштудировать справочники и записать формулы, необходимые для измерения углов возвышения Солнца во время каждой из предполагаемых лунных посадок и взлетов. Точное время новолуния перед каждой из миссий Аполлона определит путь Луны с этого мгновения до посадки и взлета. Поскольку миссии исчислялись с момента пуска с Земли, мне нужно было знать точное время запуска, а также широту и долготу мест посадки на Луне. С изумлением я обнаружил, что в источниках указаны разные данные о координатах и времени посадки. НАСА которая всегда кичилась своей пунктуальностью, не могло точно записать время и зафиксировать координаты. Для двух миссий время вообще не было указано, но мне удалось его вычислить с погрешностью в несколько часов. Я написал в НАСА, мне было интересно, что они скажут по этому поводу, но на ответ я особо не рассчитывал. Если НАСА решит следовать выбранному пути, ответа мне не дождаться никогда. А пока, суть до дела, я использовал те координаты и время, которые мне удалось найти. Точные астрономические данные о времени новолуния перед каждой миссией я взял в соответствующем морском справочнике. Физико-химический справочник подсказал мне наклон полярной оси и орбиты Луны. Наклон оси составляет 1,537 градусов, а орбиты 5,12 градусов к плоскости эклиптики. Там же я нашел данные о периоде обращения Луны вокруг своей оси. 2 миллиона 360 550 секунд или 27,32 дней. Это означает, что за один земной день Луна проходит 13,176 градусов. Ниже приведены данные по миссиям. В каждой таблице последние два столбца первой строки – это количество часов с момента запуска с Земли до прилунения и до обратного старта с Луны соответственно. Во второй строке указаны даты и время предшествовавшего запуску новолуния и количество дней и часов до прилунения и обратного старта соответственно. Третья строка показывает суммарное количество дней и часов от новолуния до старта. В четвертой строке – Количество часов от новолуния до прелунения и обратного старта. А в пятой – количество часов оборота с момента новолуния. На рисунке 15 слева показана полная Луна. Точно посередине находится нулевая долгота, которая всегда повернута к Земле. Таким образом, 180-я долгота в новолунии будет повернута к Солнцу. Справа изображена обратная сторона Луны в новолунии. Точка С является полюсом вращения. На рисунке изображено невозможное. Диапазон долготы – 180 градусов. Точка А является местом посадки. Обратите внимание на две отметки по линии долготы. Шир, широта или угловое расстояние от точки А до экватора и доп. шир, дополнение широты до 90 градусов, или угловое расстояние от точки А до полюса С. Если широта северная, то доп. шир равно 90 минус шир. В случае южной широты доп. шир равно 90 плюс шир. Поскольку я могу лишь приблизительно оценить угол возвышения Солнца с точностью до нескольких градусов, а смещение на 5 градусов означает разницу угла возвышения менее чем в один, можно пренебречь севым наклоном и всегда использовать лунный экватор в качестве одного из параметров геофизического положения Солнца. Без проникновения в архивы НАСА, что было бы равносильно самоубийству с моей стороны, я не могу узнать точное время съемки. Поэтому мне остается лишь анализировать фотографии, просчитав крайнее геофизическое положение Солнца на день и час каждой лунной посадки и взлета. Сначала вычислим положение Солнца в момент прелунения Аполлона 11. В столбце прелунения таблицы данных по миссиям мы находим, что посадка на Луне произошла через 6,5 дней после новолуния. Умножив 6,5 дней на скорость вращения 13,176 градусов в день, получаем 85 градусов. Вычитаем 85 градусов из 180 градусов и получаем долготу положения Солнца 95 градусов восточной долготы. Аналогичным образом я вычислил долготу положения Солнца для всех лунных посадок и взлетов, что отражено в таблице угловых расстояний. Теперь необходимо найти угловое расстояние между точками положения Солнца и посадки на Луне. Оно равно 95 градусов положение Солнца минус 23 градуса место посадки равно 72 градуса. Тот же процесс вычисления я использовал для взлета. 81 градус положение Солнца минус 23 градуса равно 58 градусов. Ниже приведена таблица угловых расстояний для посадок и взлетов всех экспедиций аполлонов. Необходимо пояснить, что если обе точки находятся в одной долготе, то значения вычитаются. На рисунке 16 слева показана схема посадки аполлона 11. Если же точки имеют противоположную долготу, то значения складываются. Необходимо пояснить, что если обе точки находятся в одной долготе, то значения вычитаются. Если же точки имеют противоположную долготу, то значения складываются. Соединив эти точки с полюсом точка .c И с экватором получаем обычный навигационный треугольник. Две его стороны А и Б это допшир А и допшир В. Соответственно, С – угол между двумя сторонами, а третья сторона С – расстояние между двумя точками. Теперь это сферический треугольник. Уравнение для решения сферических треугольников, когда известны две стороны и угол между ними, выглядит следующим образом. Косинус С равно... Косинус c равно косинус а умножить на косинус b плюс скобка открывается, синус а умножить на синус b умножить на косинус c. Скобка закрывается. Поскольку b всегда равно 90 градусов, а косинус 90 градусов равно 0, то первую часть уравнения можно опустить. У нас осталось косинус c равно синус а умножить на синус b умножить на косинус c. Но поскольку синус 90 градусов равно 1, можно опустить и синус b. А окончательная формула уравнения выглядит так. Косинус c равно синус a умножить на косинус c. c равно a косинус скобка открывается, синус 89 градусов умножить на косинус 72 градуса, скобка закрывается. Значение c получается равным чуть больше 72 градусов. Угол возвышения Солнца в этот момент равен 90 градусов минус 72 градуса равно 18 градусов. Все остальные вычисления по посадкам и взлетам абсолютно аналогичны. Для момента взлета Аполлона 11 вычисляем. С равно А косинус, скобка открывается, синус 89 градусов умножить на косинус 58 градусов, скобка закрывается. Получаем значение чуть больше 58 градусов. Таким образом, угол возвышения Солнца в этот момент равен 90 градусов минус 58 градусов равно 32 градуса. То же самое проделываем и для остальных миссий. На последней фотографии, где Олдрин и Армстронг чествуют флаг, тени произведены Солнцем, стоящим на высоте 34,9 градусов над горизонтом. Максимальное возвышение Солнца в той экспедиции составляло 32 градуса. Но разница в 2,9 градусов явно недостаточна, чтобы делать какие-то выводы. Однако, если учесть, что церемония поднятия флага является чуть ли не первым действием после каждой высадки и происходит в течение первых часов, то можно с уверенностью утверждать, что Солнце во время съемки находилось на высоте порядка 22 градусов. Проведенные вычисления вполне могут разбить утверждение НАСА о реальности высадки астронавтов на Луне. На фотографии с Аполлона-14 Лэм отбрасывает тень. Ее высота на снимке составляет 5,3 мм, длина не менее 23,1 мм. Тангенс угла мы находим, поделив высоту на длину. Он равен 0,23, что соответствует углу 13 градусов. Однако Солнце к моменту прилета уже находилось на высоте 27 градусов, а при отлете на высоте 68 градусов. Даже если бы астронавты помчались фотографироваться сразу же после посадки, они бы все равно промахнулись на 14 градусов. Дальше эта разница только увеличивалась фотографии сборщика лунных образцов тоже присутствует расхождение с реальностью. Пит Конрад, который виден в отражении защитного стекла Бина, отбрасывает тень, отчетливо вырисовывающую его пах. Насколько мне удалось измерить, на снимке высота от паха Бина до кончиков его ног составляет 3,6 мм. Длина соответствующей тени практически такая же. Это означает, что Солнце находилось на высоте 45 градусов над горизонтом. Однако максимальное возвышение светила в период пребывания там астронавтов составляло лишь 36 градусов. Я полагаю, что все эти углы возвышения Солнца были заранее просчитаны НАСА, но что-то, видимо, пошло не так на съемочной площадке. Возможно, творческий поиск оператора с целью постановки более драматичных световых эффектов привел к изменению угла падения света в результате перестановки прожекторов. Но я знаю точно, ни одна из этих фотографий не была сделана на Луне. А если эти снимки сфабрикованы, можно ли быть уверенным в подлинности остальных фотографий? Если астронавты действительно высаживались на Луне, у них была возможность сделать множество настоящих фотографий, в том числе восходящей или заходящей Земли, на фоне настоящего неба с миллионами звезд. А вот если они не собирались на Луну, то все свидетельства нужно было сфабриковать. Изготовление Луны фотографий представляло собой серьезную проблему. Поскольку 20 век стал эпохой постоянно увеличивающейся сложности фотографирования, необходимы были колоссальное количество фото и видеопленки. Гарри Хёрд пишет об этом. Проект Аполлон был одним из самых широко документированных мероприятий в истории человечества. Несмотря на то, что по утверждениям НАСА, фотоархив экспедиции Аполлонов насчитывает тысячи снимков, в книгах о космосе повторяются одни и те же фотографии, их в лучшем случае всего несколько десятков. Проблема в том, что для создания снимков высокого качества недостаточно только первоклассного оборудования. Залогом успеха голливудских спецэффектов являются профессионалы, которые посвящают этой работе всю свою жизнь. Не имея в своем распоряжении таких экспертов, НАСА вынуждено было пользоваться услугами любителей из ЦРУ. И они неплохо справились со своей работой, а мы верили, просто потому что хотели верить. И верили до тех пор, пока не начали внимательно изучать фотоматериалы.